Глава 11. Снова комната, снова темнота. Каждый пройденный шаг вёл всё ближе к выходу, всё ближе и ближе к свободе. А всё, конец. Последняя комната предстала перед игроками во всей красе. Тёмное помещение, кромешная тьма, где ничего не было видно. Свечи, которые крепко держал в руках каждый игрок, как по сигналу разом потухли, стоило им только зайти внутрь. Неужели придётся ориентироваться на своё осязание и слух? Зрение бессильно перед этой зловещей темнотой, которая непонятно что и кого в себе таит. Чувство опасности в этой комнате зашкаливало до предела. Сделать шаг было страшно. Но это была последняя комната, последний шанс на выход отсюда. Что происходит? Уилл посмотрел на свою свечу, которая потухла, стоило ему выбраться из тоннеля. У нас тоже, послышался голос Евы из темноты. Что нам делать? испуганно спросила Стелла. Как нам теперь разгадывать квест? Тебя только это волнует? спросила Ева. Стелла права. Нам нужно разгадать этот квест быстрее. Я не могу здесь больше находиться, поёжилась Эмиле. Что тут? Эдисон вышла из тоннеля и уткнулась прямо в спину Уила. Тот вздрогнул от неожиданности. Это я. Всё хорошо. Эдисон, где Эрик и Джими? спросила Ева, понимая, что не слышит голоса мальчика в среде остальных. Эрик должен был идти за Только девушка хотела договорить, как из прохода послышался шорох, и оттуда показался Эрик. «Ха -ха, "Не ждали", улыбнулся парень. "Где Джейми?" накинулась на парня с расспросами Евангелина. Он хотел остаться наедине и подумать о чём-то. "Ответил Эрик и подошёл к Еве. "Признаться честно, а тебе", шепнул ей на ухо парень, и девушка просияла. Правда? шёпотом переспросила Ева. Вот да, он без умолку говорил о тебе, о том, как ты ему нравишься, похлопал девушку по плечу Вейкхам и отошёл. Ладно, давайте разгадывать загадку и выбираться отсюда, сказала Эмили, странно посмотрев на Эрика. Как и в прошлый раз, звук заработавшей рации заставил ребят подпрыгнуть на месте. Эмили собралась с духом и взяла её в руки, нажав на кнопку. Поначалу на том конце провода слышалось тяжёлое дыхание, которое быстро переросло в страшный, томный голос демона. Добро пожаловать в последнюю комнату, малыши. Помните, из неё вы можете выйти только всем составом. У вас есть ровно 20 минут, чтобы найти разгадку и покинуть этот дом, прошипел демон. Если сможете, мы сделаем это, злобно бросила Эмилия, на что Сайлас лишь злобно рассмеялся и отключился. А, неужели мы дошли до последней комнаты? всплеснула руками Стелла. Ребят, Быстрее, покончим с этим раз и навсегда. Э, мне кажется, в этом есть какой-то подвох, вцепилась в руку Эрика Эди. Неспроста всё это. Моя интуиция не даёт мне покоя. Угомони свою интуицию, резко бросила Ева. Только не сейчас, Ева прикрикнул на неё Уилл. Давайте разбираться с выходом. Парень сделал пару шагов и остановился. В каком-то дальнем углу комнаты послышался шорох, он усиливался с каждой секундой. А мы здесь не одни, повернулся к остальным игрокам Уильям. Стоило ему это сказать, как из темноты показался силуэт со свечой в руках. На вид это была девочка лет 5, на ней было надето чёрное гипюровое платьице, а в волосах вплетены две тёмно-фиолетовые фиалки. Она была альбиносом. Белоснежные волосы спускались снежной лавиной с её плеч. Молочно-белая кожа при свете свечи выглядела пугающей. Свет так же частично попадал на радужку глаз девочки, и от этого они казались светло-красного цвета. Давай поиграем. Девочка подошла к Уилу в плотную и посмотрела ему прямо в глаза. Нет. Парень отступил назад. Остальные стояли с ужасом на лице, никто не мог проронить ни слова от страха. Один Эрик оставался равнодушным и стоял более-менее спокойно. Мне кажется, лучше делать то, что она просит, шипнула Уилу Стела. Уильям Ашарашина посмотрел на неё, но в глазах девушки читалась уверенность и поддержка, и он едва кивнул. Хорошо, давай, громко сказал парень в темноту. Девочка широко улыбнулась и засмеялась. От ее смеха сжималась каждая клеточка тела, сердце замирало, иногда издавая внутренне смелый стук, а живот скрутило от страха. Я считаю до пяти. Вы должны спрятаться, если я нахожу кого-нибудь из вас. Она обвела пальцем всех игроков. К тому уже не выбраться. Ледяным голосом проговорила она и снова широко улыбнулась. "Чуррт!" выругалась Эмили. Вытащив из волос цветок фиалки, она кинула его под ноги Уилу. Вновь улыбнувшись, она потушила свечу. "Один!" послышалось откуда-то из темноты. Игроки бросились в разные стороны. Стелла и Эмили успели залезть под кровать, которую нащупали в углу комнаты. Эрик и Эдисон попытались бесшумно закрыть за собой дверцу шкафа. Уилл спрятался за занавеской, а Ева, целью которой было найти Джейми и предупредить его об опасности, нырнула обратно в тоннель. 2 3 "Чёрт!" голос растекался по просторам комнаты. "Это глупо. Она нас заметит", шипнула Эдисон. "Не заметит, не переживай", успокоил девушку Эрик. "Почему ты такой спокойный?" разозлилась она на парня. "Как она может нас не заметить в таком очевидном месте?" "Просто поверь мне, милая", парень прислонил к её губам палец. "Что?" Испуганно посмотрела на него Эдисон. В темноте блеснули два чёрных глаза. Девушка хотела закричать, но Эрик закрыл ей рукой рот. "Тише. Ты же не хочешь, чтобы она тебя убила", усмехнулся вы́кхом. "Уж лучше умереть, чем находиться здесь с тобой, Саймон", злобно бросила девушка. "Что ты сделал с Эриком?" "Ох, не переживай, малышка." С ним все в порядке, – прошепел Саймон. Разумеется, если он выдержит меня, а то человеческое тело такое слабое. Думаю, ты меня понимаешь. Я тебя ненавижу. Мне понравился тот поцелуй. Он был такой страстный, – шипнул ей на ухо демон. Зачем ты вселился в Эрика? Девушка перестала контролировать силу своего голоса. Дурная, она назаметьла. Злобно прошипел Саймон. Призрак начал медленно открывать дверцы шкафа, в котором сидели Эдисон и Саймон. Полностью открыв их и никого не обнаружив внутри, девочка громко захлопнула двери. Послышался душераздирающий писк. Остальные игроки, которые находились в своих укрытиях, еле-еле сдерживались, чтобы не пошевелиться и не выдать своего местонахождения. У тебя везде потайные ходы. Брови Эдисон были немного приподняты, ощущался страх, исходящий от неё. Девушка хотела спросить что-то ещё, но осеклась, увидев в комнате силуэт ещё одного демона. Значит, это та самая Эдисон. Сайлас развернулся, и девушка увидела его. Эди нервно сглотнула. Ей было страшно находиться в комнате наедине с такими опасными существами. Но почему снова я? мысленно спросила себя она. Сайлас посмотрел на неё ещё раз и криво усмехнулся, заметив страх девушки. Я много наслышан о тебе, подошёл ближе к ней демон. Твоя тёмная сторона, о которой рассказывал мне Саймон, при восходна. Катись туда, откуда пришёл! От страха девушка не могла держать себя в руках. Не переживай, дорогуша, покачал головой Сайлас. Я уверен, что Джимми оценил твои старания. Ехидно усмехнулся он. Саймон, который стоял позади Эдисон и держал девушку под локоть, засмеялся. От этого смеха всё внутри сжималось, как виноград сжимается при сушке. Каждый сантиметр, нет, даже миллиметр Тело дрожал при виде двух опасных демонов. А если ещё задуматься, сколько же их здесь всего, то можно просто сойти с ума. Лучше бы меня убила та девочка в белом платье, чем находиться здесь с этими двумя, думала Эди. Что ты хочешь этим сказать? испуганно спросила девушка. Ты верно не знаешь, зачем Саймону тело твоего принца? Выгнул бровь Сайлас. Вероятно, твоя подружка Ева. На слове подружка демон сделал акцент и ухмыльнулся. Уже рыдает над бездыханным телом Джими Райса. Что? Эди попятилась назад, но упёрлась в стену. Она начала медленно сползать по ней вниз, закрывая лицо руками. Послышался тихий всхлип. "Ну чего ты?" О вздохнул Сайлас и подошёл к ней. "Ты сама это сделала, обрекла его на смерть, назвав в первый раз его имя. Ты обрекла всех на гибель, дорогуша." ты же помнишь правило выйти вы сможете только все вместе Нет нет вскрикнула Эдди, по щеке уже градом стекали крупные слёзы. Да. <связь> <связь> Громко засмеялся Сайлас. Спасибо тебе. Благодаря твоим стараниям я наконец-то найду себе сосуд. Ухмыльнулся он. Девушка с яростью посмотрела прямо в глаза Сайласу. Зачем тогда Эрик? Зачем ты вселился в него? На этот раз она обращалась непосредственно к Саймону. Так, интереснее. Равнодушно отрезал тот. Катитесь вы все в ад! В порыве злости крикнула Эдисон. О нет, этого не будет. А для Димона, как и для людей, место не сладкое. Поморщился Саймон. Ты думаешь, нам в радость находиться там? От слёз нахлынувших на девушку, она не могла промолвить ни слова. Ком в горле не давал воздуху проступить, стесняя её горло. В глазах начало темнеть, но Эддисон быстро взяла себя в руки. Нет, Эдди Не теряй самообладания, держись, пыталась взять себя в руки она. Спасибо вам, мисс Картер. Сайман заправил прядь волос за ухо девушки, но та попыталась отстраниться. В благодарность я оставу твоему принцу в жених, если ему повезёт, конечно же. Ответа от Эди не последовало, лишь громкий всхлип. Всё равно вам всем не выбраться отсюда. Засмеялся Сайлас. Всю же минуту из Эрика вылетел столб чёрного, как сажа дыма. Это была сущность демона, сам Саймон без оболочки. Вэйкхом упал на пол без сознания, а в проёме двери показался сам демон в своём привычном человечьем обличии. Он подошёл к Эрику, и прислонил два пальца к шее, проверяя пульс. Надо же, твой принц выдержу. Улыбнулся Сайман. Как я обещал, в целости и невредимости ну, почти. Эрик через силу постарался привстать, но у него это слабо получилось. Осмотрев комнату, парень увидел двух демонов и чуть снова не хлопнулся в обморок. Эрик кинулась к нему девушка, заметив, что парень очнулся. Эдисон, что ты не успел договорить Вейкхам, как она крепко сжала его в объятиях. Я пыталась. Я не хотела. Эрик, пожалуйста, я не знала, то и дело всхлипывая, тараторила Эдисон. О чём ты? удивлённо спросил Эрик, пытаясь встать с помощью девушки. Вон отсюда, иначе я передумаю, прошептал Сайлас. Эдисон быстро попыталась дойти до двери, но получила по ноге разряд от электрошокера. Упав на одно колено, но всё ещё придерживая Эрика на плече, девушка обернулась. Я же говорил, Ангелучик, что ты вовсе не ангел, подмигнул девушке Саймон. и сделал ещё один удар попав по Эрику. Парень просто взревел от боли. После того, как Саймон вселился в него, выхом был более восприимчив к нечием обычно. Эдисон, набравшись сил, встала, придерживая парня и скрылась за дверью. Ага, всё хорошо. Девушка облаготила его в стене. Относительно. Выдохнул Эрик, придерживая руку, по которой ударил Саймон. "Эрик, Джейми умер", опустила голову Эди. "Это моя вина". На лице парня читался ужас. Он не мог поверить в это. Как было близко желание выбраться, а теперь это что-то невообразимое, недостижимое. Эта возможность угасала с каждым последним стуком сердца Джейми Рассела. "Тише, Эди, тише". Парень крепко прижал её к себе. "Это не твоя вина, это всё они", гладя девушку по голове, твердил Эрик. Вдруг словно что-то ударило в голову парня, она начала болеть и раскалываться. Внезапные воспоминания одно за другим заполонили голову Вейкхема. Парень закрыл глаза и увидел всё то, что происходило, когда Эрик и Джейми задержались в той комнате с картинами. Джейми, ты понимаешь, что ты здесь лишний, зевая спросил Вейкхам. О чём ты, Эрик? уставился на него Рассел. Ты всем мешаешь, мне, Еве. Парень ехидно улыбнулся. Того испугался Джейми и увидев в руках Рика нож, попятился назад. Что ты делаешь, Ширик? Устраняю ошибку, Вейкхам продолжил наступать. Шаг за шагом он всё чётливее слышал учащённое дыхание Джейми. Шаг за шагом он был всё ближе к нему, расстояние стремительно сокращалось. Я Ошибка, испуганно спросил Джими. Верно. Улыбнулся Эрик и сверкнул чёрными глазами. Тебя изначально здесь не должно было быть. Сайлас! вскрикнул парень. Обидно, сморщил нос демон. Саймон. Едва он назвал имя, Джими кинулся к тоннелю, но не успел. Саймон пронзил кожу парня острым ножом. Мне жаль. Саймон показательно глубоко вздохнул. О. Эрик, с трудом произнёс Джейми. Если ты там, передай Еве, что она самое прекрасное создание, которое я встречал в своей ужасной жизни. Я Джейми не смог договорить фразу. Сердце издало последний стук и остановилось навсегда. По лицу Эрика пробежала слеза, на этот раз настоящая. Это были чувства самого Вейкхама, не демона. Это были настоящие эмоции, настоящая боль и сожаление. Эрик Щёлкнула пальцами перед лицом парня Эдисон. Эрик, очнись. Эти глаза парня были стеклянными. Я убил его своими руками. Нет, Эрик, взяла его за руки Эдисон. Это не ты, это не ты, это всё Саймон. Он манипулирует нами. Они манипулируют нами. Помнишь? Ты сам мне это только что сказал. Девушка обвела ладонями лицо парня. Эдисон, мои руки в крови. Никому не важно, что какой-то там демон вселился в меня. Я мог остановить его, мог справиться с ним. Схватился за голову парень. Ты не мог, Эрик. Девушка положила руку ему на плечо, пытаясь успокоить его. Мы не в силах повлиять на них, они сильнее. Нам нужно идти к остальным. Спохватился парень и судорожно пытаясь встать, повалился на пол. Чёрт. Ты ещё очень слаб. Давай помогу. Эдисон помогла ему подняться и, оперев его на плечо, направилась к выходу. Когда Ева вышла в комнату с картинами, девушка огляделась в поисках Джими. Было тихо. Эта тишина настораживала ещё больше. Она была какой-то не такой, другой. Евангелина осмотрелась и увидела что-то в углу. Девушка подошла ближе. Стоило ей только подойти ближе, её ноги чуть не подкосились. О, господи, Джими! Вскрикнула она и подбежала к телу парня. Девушка проверила пульс, но его не было. Джейми Рассел был мёртв. Нет, Джейми, пожалуйста, пожалуйста, очнись. Рыдала Ева, пытаясь достучаться до него. Скажи что-нибудь. Прошу. Ева прислонила бездыханное тело к себе, прижимая его все ближе. Я не хочу отпускать тебя, не хочу. Я только обрела тебя, привязалась. Джеми, ты стал мне больше, чем просто друг. Я, я, я, кажется, я тебя люблю. Горячие слезы, полные боли. Одна за другой капали на лицо парня, рыдая. Ева просидела над его телом очень долго. Девушка сорвала голос, пытаясь достучаться. Слёзы закончились, плакать было уже нечем. Я отомщу за тебя. Я убью всю эту ничесть, обещаю. Выведу всех отсюда, чего бы мне это ни стоило. Твёрдо сказала девушка и вытерла с лёт от последней слезы. Поцеловав Джими в лоб, она аккуратно положила его на пол и решительно направилась к тоннелю. В последний раз она обернулась и взглянула на парня. Она видела его в последний раз. По дороге Ева вспоминала каждый момент, проведённый здесь с ним. Каким бы ужасным он не был, Но в тот момент рядом был с ней Джими. Она чувствовала его поддержку. Она снова смогла довериться человеку. И снова потеряла его. Спасибо, что добавил в мою жизнь любви. Покойся с миром, Джими. Отправив воздушный поцелуй, она скрылась в тоннеле. Стоило только ей вернуться в комнату, как перед ней предстала следующая картина: перед ней стояла та самая девочка в белом платьице, а сзади подкрадывался Уилл с битой. Достигнув нужного расстояния, парень замахнулся и ударил по ней. Призрак испарился, а свечи игроков снова зажглись. Перед ними предстала та самая комната. На вид можно было предположить, что это комната кого-то из взрослых. Посередине стояла огромная двухспальная кровать, из-под которой вылезли Стелла и Эмили, а позади висели бордовые шторы, за которыми прятался Уиль. Возле кровати стоял огромный платяной шкаф, за дверцами которого послышался шорох. Уильям напрягся, Сжав в руках бету и ожидая нового монстра, однако дверцы открылись и прямо под ноги вывалились Эдисон и Сэриком. Отлично, все в сборе, бежим отсюда, торопил всех Уил. Вперед на свободу, улыбнулся он и посмотрел на остальных. Никто не сдвинулся с места. Вы чего? Вернулись не все, паникло Эдисон. Что значит не все? Не понимающее посмотрел на нее Уил. Джейми. Опустила голову Ева. Он мертв. Как мертв. От ужаса закрыла рот руками Эмили. Его тело там. Указала в сторону тоннеля Ив Ангелина. Его убили. Эрик нервно сглотнул. И запрокинул голову к верху, пытаясь остановить слезы. Давно не видел столь дружную команду. Хлопнул в ладоши Сайлас, и все развернулись к нему. Евгенияна затряслась от страха, вспомнив прошлую встречу. Стелла от страха схватила Эдисон за локоть, повисло напряжение. ожидания чего-то неповторимого, страшного, того, чего уже нельзя было избежать, от чего нельзя спастись. Вы не смогли вовремя покинуть дом. Поджал губы Сайлас и вальяжно сел на стул. Естественно, не смогли. Ты убил нашего друга. С ненавистью выпалила Эмили. О, дорогуша. Игриво посмотрел на девушку демон. Это не я, а ваш друг Эрик с помощью неё. Он указал на Эдисон. Что? посмотрела на них Ева. Только не убей их. В глазах демона промелькнули злые огоньки. В мистера Уэйкхема вселился мой друг Саймон. А вот Эдисон Добровольно назвала имя вашего друга, когда в первый раз пообщалась с Саймоном. "Прости, Ева", опустила голову Эдисон. "Ты ведь могла не называть его имя", набросилась на девушку с обвинениями Ева. "Он просил назвать имя, любое, чьё бы я не назвала". И тук был бы тем же, кричала в слезах Эдисон. Иначе он бы убил меня. Лучше бы, Еваси клась. Наблюдая за этим, Сайлас снова захлопнул ладоши и засмеялся. Ну уже, девочки, не ссорьтесь, криво улыбнулся он. Я всего лишь пришел сказать вам, что вы тут еще немного задержитесь. Стоило только Сайласу это сказать, как от одного взмаха его руки игроки без сознания упали на пол. Окинув их всех взглядом, демон подошел к Эмили и сказал: А вот с тобой я бы хотел поближе познакомиться. Демон взял девушку на руки и скрылся за дверью. Игроки снова очутились в первой комнате, в той комнате, где всё началось. Свечи горели в их руках, не излучая ни малейшего тепла, отражая атмосферу этого места: холод и безразличие. В этом доме теплу вообще не место. Здесь всегда царит хаос, боль и смерть. Даже время тут шло по-другому, будто разливаясь тягучей жидкостью, так медленно и невыносимо, отсчитывая секунду за секундой, минуту за минутой, час за часом, день за днём. Сайлас положил Эмили на кушетку в своём кабинете и подошёл к зеркалу. Словно ожидая кого-то, демон простоял перед ним 10 минут, пока на его лице не возникла недобрая улыбка. "Я думал, ты уже не придёшь", разочарованно произнёс Сайлас. "Ты добился своего", злобно крикнул Ник из зеркала. Я всегда добиваюсь своего, усмехнулся Сайлас. В отличие от тебя, ты марионетка нума. Сайлас засмеялся, произнося липовое имя Ника. "Заткнись", послышалось из зеркала. "Не надо меня бояться", вдруг сказал Сайлас. "Как думаешь, что я сделаю?" Дэмон кивнул в сторону Эмили. Не трони её. Зачем мне что-то с ней делать? Зачем? Удивился Сайлас. Я всю жизнь был в немилости, всю жизнь. Вы действительно думаете, что мне в Аду самое место? Да знали бы вы. Дэмон повысил голос. Знали бы вы, через что там проходят демоны. Я пал в немилость перед высшими, пытаясь достигнуть такого же ранга. Теперь я здесь и могу делать всё, что захочу. Я не стану сочувствовать демону. Езвительно бросил ник, еле сдерживая слёзы. Я знаю, что ты такое. И что я? Скинул бровь Сайлас.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 С этими словами Сайлас отвернулся, пытаясь не слышать крики и ругань Ника в свой адрес. Шоу должно продолжаться, верно? Произнеся это, Сайлас ушел прочь от зеркала.